Отделение двигалось по разрушенной улице. Болтеры были на готове, и отделение было готово в любую секунду вступить в бой. В одном из окон мелькнула тень, и Архей немедленно превратил ее в кровавые брызги. Захак не хотел терять своих братьев и давать врагу даже шанса на победу. Стрелковое оружие партизан вряд ли повредило бы силовые доспехи, но если враг обладал тяжёлым вооружением или достаточно сильной взрывчаткой, смерть от связки крак гранат, брошенной необученным сопликом, казалась Захаку унизительной, а потеря бойца от такого противника была и вовсе позорной. И потому не двигались так Будто бы где-то их поджидала засада лояльных императоров Астартес. Арчей изо всех сил старался влицо в отделение и потомo исполнял все приказы Захака чётко и быстро. Ашур тихо ворчал себе под нос, на манер разъярённого пса, и сжимал пальцы на рукояти цепного меча. Во многом он был подобен яростным пожирателям миров, и приказ передвигаться в боевой готовности, когда вокруг врагом и не пахло, явно раздражал его. Гигант Гушор был достаточно исполнительным и дисциплинированным и недостаточно умён, чтобы усомниться в отданных приказах. Солгатар действовал так, чтобы не получить замечания от сержанта, но и не слишком усердствовать. Выучка воина позволяла ему большую часть времени быть расслабленным, но моментально собираться при малейшем признаке опасности. Казалось, что война для него просто неприятная преграда на пути к чему-то большему. Набу, как всегда, выполнял всё идеально, как настроенный на войну механизм, одно из чад Лигио Кибернетика. Набу захак помнил красноречивого молодого остартес, который семимильными шагами двигался к принятию в ложе капиланов. Когда у сержанта не слишком разговорчивого с незнакомыми и малознакомыми не находилось слов, всегда вступал Набу, талантливый дипломат и оратор. Ему сулили большое будущее. До да хура, конечно же, После двух дней, проведённых в своей келье, Набо больше не проронил ни слова. Он молчал последние полвека. Улыбка исчезла с его лица, и оно осталось замороженным, будто кто-то парализовал все мускулы. Отстранённый, отрешённый от всего, он стал легендой ордена. А после и всего ордена, отныне он шёл в бой молча, молча же молился. Захак уже забыл, как звучит голос некогда улыбчивого брата. Неудивительно, что астартес прозвали его несущим тишину, а слуги молчащим. Слухи о том, что иногда всё-таки можно услышать шёпот Набу, родились среди экипажа Тиамат. Говорили, что его шёпот висит шлейфом в тёмном коридоре, по которому в одиночестве прошёл несущий тишину. Позже слухи преобразились, и за Хаку было известно минимум 5 вариантов, как можно услышать его шёпот. В содержании его речей сплетни тоже не были единогласны, а про судьбу услышанного им эти легенды делились на два лагеря: он или благословлён и избран богами, или проклят. Нескалькарас захак проверял слухи о пророках молчащего и искренне надеялся услышать послание умолкшего брата, но на проверку все эти люди оказались лжецами. Их головы украшали вход в братскую келью девятого отделения. Но этот архивариус Клес не мог знать, да и не знал об истории Набу. Угасшая была надежда, вновь вспыхнула в душе Захака. Как знать, может быть, во всех слухах есть доля истины? "Слышите?" спросил Вокс Орфей и повернул голову из стороны в сторону. Захаг жестом велел отделению остановиться, после чего и сам прислушался, и верно, над Массимо разливался дрожащий хор. Тёмный брат Арфей, направление северо-запад, брал сержант далеко. Захаг жестом указал направление, и отделение двинулось к цели. Последний приказ Эки был прост: все до последнего жители Массимо подлежат истреблению. Город должен очиститься от голосов и музыки, чтобы демагог мог ясно внимать эху. Победа на Кассума зависела от того, сумеют ли Несущие Слово заключить сделку с древним демоном, обитающим в недрах планеты. Быстрой победы не вышло, неожиданно подошедшее подкрепление имперской армии стало сюрпризом для легионов-предателей, а планы Гора требовали взять эту планету еще три недели назад. Вместо этого Дети Императора и Несущие Слово увязли в войне с превосходящими численностью полками армии и в качестве главной ударной силы Белых Шрамов. Каждый день промедления сказывался на плане воителя в целом. Хор надрывался, иногда захлебывался в рыданиях и сбивался с ритма. Голоса певцов охрипли и дрожали, многие не попадали в ноты. Слова разобрать было невозможно, все это напоминало больше рыдания над телом убитого, чем пение. Отделение рассеялось и приблизилось к небольшому оперному театру. Подобными крохами был застроен весь Массима. Солгатор и Орфей замерли по обоим сторонам двери. Напротив нее занял позицию гушур с тяжелым болтером. Набу и Ашур отправились к черному выходу. Захак приоткрыл дверь и скользнул внутрь. Надрывное пение заполняло весь зал, оглушало. Казалось, стоны и плач всех горожан собрались тут. Хор певцов стоял на запылившейся сцене. Тридцать мужчин и женщин в изношенных одеждах выглядели смертельно уставшими и изнуренными своим делом. Вонь стояла невероятная, казалось, что они были вынуждены ходить под себя уже несколько дней. На первом ряду высилась слишком большая для кресел фигура, а Стартос из детей императора, жестом велев братьям быть начеку, Захак осторожно двинулся к дирижирующей хором фигуре. "Неужто ты думаешь, что можешь подкрасться незаметно? В во имя совершенства это даже не смешно". Ихидна заметил сын Фулгрима, поднялся на ноги и повернулся к Захаку. Стоило ему встать, как хор замолк. В ярости он подохватил странного вида оружие с кресла и навёл его на певцов. "Я не велел вам прекращать, поэты выродки, поэты! Усладите мой слух воящей шаткой". Никогда ещё за как не слышал столько бешенства в голосе из-за такого пустыка. Всё равно что гневаться на червя, когда тот перестаёт извиваться. Достойны ли перепуганные людишки такой вспышки гнева? Брата Стартас, я захак из «Ох, смех демонетки! Ты считаешь, что мне это интересно? Твое имя меня интересует не более жизненной историей одного из этих певцов. Ты не слишком возвышаешься над ними, мальчик-монах!» Со скукой в голосе отмахнулся сын императора и вновь повернулся спиной к несущему слово под завывание хора. Захак пропустил оскорбление мимо ушей. «Что ты тут делаешь? Наслаждаюсь искренним пением этих псов. Разве оно не прекрасно?» Захак поморщился. Ему показалось, что называть это твой пением оскорбление для тёмного князя. Видимо, этот космодесантник из детей императора был единственным выжившим из той полусотни, что несколько недель назад прокатились по городу кровавым вихрем. Половина роты оказалась потеряна легионам гордецов в кровавом угаре, устремившись к лёгкой жертве, на поиск удовольствия резни. Ушли бы они раньше, и дети Императора не потеряли бы никого. Но белые шрамы отреагировали быстро и жестоко, как и положено Астартес, богам среди смертных. Около роты при поддержке громовых ястребов и нескольких хищников ударили по сынам 3-го легиона. Они смели их, намотав мешанину из костей, плоти и керамита на гусеницы танков. Сбросили их с края Массима в голодную черную пасть. 40 Астартес, ослепших от ощущения собственной силы и гордыни, против роты при поддержке авиации и бронетехники. Цена гордыни смерть, награда за ярость победа. Тебе пора заканчивать музицировать, брат о стартус. Скоро весь город будет уничтожен, властно заметил Захак. О, нет, их хор уже ослаб, и песня горем мне надоела. Но может быть, вы споёте для меня? Леонид из восьмой роты, удостоит вас подобной чести. Конечно, мечтай. Мы воины, а не певцы. И у нас есть дела поважнее, чем развлекать твою заносчивую задницу. Ещё недавно вы были монахи, а не воины. Ну ладно, не хочешь спеть для меня сам, так я заставлю. А Стартус скинул своё странное орудие и направил на сержанта. Это орудие больше походило на музыкальный инструмент, хотя его массы хватило бы, чтобы проломить череп орку. Захак не видел у него ни дула, ни энергетических элементов, но явно понимал, что бы это ни было, оно несёт смерть. Звуковая волна прошла рядом, превращая в облако трухи спинку нескольких кресел. Даже от прошедшего мимо выстрела в голове несущего слова загудело, а из ушей и носа пошла кровь. Хор завизжал и бросился в рассыпную, чем привел шумового десантника в ярость. Крича что-то, он испускал волну за волной по бегущим людям, превращая подмостки в щепу и расшвыривая перекрученные мешки костей и плоти, бывшие людьми в стороны. Треснула дверь, и внутрь ворвались Орфей и Солгатор, тут же заняв укрытие. И это возможно с послоем жизни. Звуковая волна вздыбила деревянные лесенки в проходе и превратила дверь в бурю щепочек. Леонид что-то подкрутил на звуковой пушке, соединенной кабелями с доспехом, и послышалась басовитая гудящая ба. Болт-патроны, выпущенные Солгатором и Орфеем, рикошетили в стороны. «Брат-сержант, что у вас там?» услышался в оксе встревоженный голос Ашура: "Охранять и удерживать чёрный выход. Здесь о стартус", ответил Захак. После вновь наступила очередь Леонида. Высокий режущий уши визг создал подобие звукового копья, которое прошил ряды насквозь. Орфей взмыл в воздух трепещной куклой и рухнул на один из балкончиков театра. Гушур наконец-то занял позицию и открыл плотное огонь из тяжёлого болтера, но Леонид был быстрее реактивных зарядов. Гушор не успевал корректировать прицел, и тяжёлые болты взрывали сцену позади него. В два прыжка Стартс с детей императора вскочил на обломке помоста и нырнул за тяжёлый занавес. Болтерный огонь несущих слова преследовал его, но Леонид скрылся за сценой. Он обёлся в нокт неожиданно, как будто бы ударил колокол. Именно под подобный тяжёлый, густой звук Гушура смяло Как будто он оказался между двумя столкнувшимися носорогами. Яркая кровь брызнула длинными струями в стороны. Солгатар и Захак прыгнули в сторону и своих укрытий. Они не знали, откуда будет нанесён следующий удар. Это спасло брату Захаку жизнь. Колонна, которая подпирала один из балконов, взорвалась щепой под оглушительное крещендо. На этот раз Захак заметил, откуда пришла ударная волна и открыл огонь в ответ. Занавес затрепетал в том месте, где его прошили болт-патроны. Но в рваной дыре стало видно, Леонид уже ушел с траектории стрельбы. С неимоверной скоростью несколько кресел оказались вырваны мощной волной. И Сол Гаттер вцепился в колонну, за которой укрывался. Послышался лязг, будто бы два отключенных силовых молота ударили по колоколу размером с дредноут. Послед его солгатер и порядочный кусок колонны, сделанные из стали и облицованные деревом, вылетели на улицу, пробив хлипкую стену. Связи с Ашуром и Набомом не было. Из вокса лилась непристоенная какофония звуков. Захак не верил, что они мертвы. Скорее всего, дитя императора просто глушило все передачи. Захак со всей возможной скоростью побежал вдоль рядов кресел к разрушенной сцене, и за его спиной шумовая пушка дробила участки облицовки стены. Своими маневрами он вынудил Леонида показаться. Захак дождался новой паузы между выстрелами на бегу, развернулся и выпустил с шумового десантника несколько болтов. Один из них угодил в наплечник, отчего Леонид качнулся и залп ушел чуть правее. Захак почувствовал, как его тело разворачивает и подбрасывает в воздух. А керамид, кость и плоть правой руки мешаются в равных пропорциях. Он приземлился на месиво, в которое превратилась рука и глухо застонал. Ударом его забросило на полуразрушенную сцену, к телам певцов и импровизированного хора. А говорил, что петь не будешь. Ну вот же, вот же. Как ты чудесно поешь. О, какая глубина чувств, возбужденно прошептал Леонид и приблизился к Захаку. Сержант понял, что шумовой дисайнтник не издевался. Он действительно слышал пение в хребте Эстонии и наслаждался этим. И тогда несущий слово замолчал. Захак просунул язык между зубами и силой сдавил челюсти. Золотая кровь заполнила рот, а откушенная плоть с скользким угрём скользнула по шлему к шее. Астартес встретивал легиона не услышал его песни. Что, молчишь? Тварь, из-за тебя пали мои певцы, и теперь ты, ты молчишь? «О, сланиш, твоя песнь была прекрасна, не молчи, монах, пой, пой!» Леонид бесновался вокруг, пинал изувеченную руку, наступал на нее, но безрезультатно. Захак давил себе крик, содрогаясь каждым мускулом. «Выкидыш примарха слабака!» – завопил Леонид и приставил ствол шумовой пушки к голове сержанта. И тут раздалось пение. Это был один из боевых катехезисов, выводимых сильным голосом. Он то взмывал каскалившимся от боли звездам, то не спадал водопадом искалеченных душ в бездну отчаяния. Он обволакивал, гудел внутри головы, и сотни голосов из варпа вторили ему. Леонид как зачарованный замер и опустил оружие. Да и Захак забыл о боли, заколдованный монотонным напевом молитвой. Хромая на одну ногу, обхватив бок рукой, по боковой лестнице спускался Орфей. Тени плясали за его спиной, принимая очертания богов и демонов. А он продолжал распевать гимн на колхидском. Изломанные Леонидом кила певцов дёрнулись, их рты открылись, и они затянули чарующую мелодию, подхватив пение несущего слова. А тот всё шёл и шёл, приближаясь к двум космодесантникам. Когда он подошёл совсем близко, Леонит упал на колени перед ним и выронил шумовую пушку. Он смотрел вверх на лицо Орфея, снявшего шлем с восхищением. Он не шевельнулся, даже когда Орфей подобрал болт-пистолет за хака и приставил его дуло к лбу шумового десантника. По лицу Леонида бродила восхищенная улыбка ровно до тех пор, пока оно существовало. И даже когда его голова взорвалась, верхняя и нижняя челюсть остались нетронуты, навечно замерев в счастливой улыбке.